Глава 12 Я проснулся от звука бьющегося стекла Снова Мой левый глаз начал дергаться в мелком, раздражающем тике Я рывком сел на диване И первая мысль, пронзившая сонный мозг Была до примитивности простой и кровавой Я сейчас кого-то убью Не просто побью, не покалечу А именно убью Своими руками без помощи психа, без всяких хитростей. Просто возьму и сломаю. Потому что мое терпение, которое я с таким трудом культивировал столетиями, в этом мире испытывают с какой-то маниакальной настойчивостью. Хватит. Достали. Неужели в этом мире нельзя прожить и дня, чтобы кто-нибудь не попытался вломиться в твой дом? Я поднялся на ноги. Привычка, выработанная за тысячу лет жизни, взяла свое. Тело действовало на автомате, на инстинктах, опережая сознание. Я вскинул руки, растопырив пальцы, готовясь высвободить потоки чистой энергии разрушений. В левой руке должна была зародиться сфера аннигиляции. В правой — клинок из концентрированного хаоса. Я уже чувствовал знакомый гул силы, рвущийся наружу. Предвкушал, как сейчас, порву на атомы любого, кто посмел нарушить мой сон. И тут я прошел мимо ростового зеркала в коридоре, мельком бросив взгляд на свое отражение. В моих руках, где по привычке должны были клубиться сгустки чистой разрушительной энергии, едва заметно мерцали два тоненьких, жалких ручейка силы. Сука! Вырвалось у меня сквозь зубы. Вот она, вся моя мощь. Хватит, чтобы убить комара. И то, если он будет долго сидеть на одном месте и не шевелиться. А в голове-то я уже представлял, как трансформирую очередного наглеца в нечто непотребное. Как изменю его генетический код до неузнаваемости. Да, по привычке я все еще мыслил, как всемогущий демиург. Но тело упорно напоминало, что сейчас я... Обычный человек с крохотным даром. «Псих, идем!» — позвал я. «Посмотрим, кто на этот раз решил испытать судьбу». Пес, который уже находился рядом, тут же радостно завилял хвостом, сигнализируя готовность. Мы вышли в коридор, и я увидел ее. Посреди осколков стекла в приемной стояла та самая мартышка, моя новая подопечная, которую я временно окрестил как... Рядовая, потому что она все время вела себя как тупой, но исполнительный солдат. Рядом с ней на полу валялся небольшой металлический сейф. Я замер, пытаясь осознать происходящее. А обезьяна, заметив меня, вытянулась по струнке, вскинула руку к голове в идеальном воинском приветствии. Мол, приказ выполнен, командир. «Да за что?» — пробормотал я — Почему мне досталась самая тупая рядовая во всей многомерной вселенной? Я ведь уже немного прочитал про армию этого мира. Даже успел вкратце познакомиться с уставами и порядками. Можно сказать, знал, как у них тут все устроено. Но даже в самых смелых фантазиях не мог представить, что столкнусь с таким. Да уж, если бы ты служила в армии, то я даже знаю, за что бы тебя оттуда выгнали. Она, непонимающе захлопала глазами, все еще держа руку у виска. «За то, что ты разносишь все вокруг!» — пояснил я, оглядывая разгром. «И за то, что ты, видимо, вообще не понимаешь, что такое осторожность». Она что-то возбужденно заухала, показывая на сейф. Мол, смотри, какой я трофей притащила. «Подожди». Остановил я ее. Так дела не делаются. Я подошел к входной двери. Смотри внимательно. Вот. Я нажал на ручку, и дверь открылась. Открыла. А вот... Я прикрыл ее, и язычок замка щелкнул. Закрыла. Открыла. Закрыла. Видишь? Я специально ее для тебя не запирал. Мартышка с интересом наблюдала за моими манипуляциями, склонив голову на бок, как будто я показывал ей какой-то сложный фокус. Затем перевела взгляд на сейф. Снова на меня, и опять заухала, тыча в него пальцем. «Нет», — твердо сказал я. «Сначала дверь. Открыла, закрыла. Понимаешь?» Кажется, до нее начало доходить. Она тяжело вздохнула, словно решая сложнейшую математическую задачу, и кивнула. «Давай!» Рядовая подошла к двери, аккуратно взялась за ручку, а потом со всей дури дернула на себя. Дверь затрещала, петли жалобно скрипнули. «Не ломай!» — рявкнул я, едва успев ее остановить. «Просто открой и закрой. Не выламывай, понятно?» Она снова кивнула. И в этот момент внутрь влетел Кеша. «Хозяин, у меня новости!» С порога затораторил он. «Тот самый юрист нужный, он прибыл. Помнишь, я тебе говорил? Так вот, изволь встречать!» Я устало потер переносицу. «Только она это... заблудилась немного!» «Виновата», — добавил попугай. «Нужно ей помочь до нас дойти!» Кеш откнул крылом в сторону окна. Ей? Я подошел к разбитому проему, выглянул на улицу и посмотрел наружу. Ну и где? Кеш откнул крылом в сторону потолка. Да вон же! Наверху! Я посмотрел наверх, и на карнизе пятого этажа соседнего дома увидел черепаху. Она сидела на самом краю невозмутимо пожевывая какой-то листик. «Как твою мать-черепаха оказалась на карнизе пятого этажа?» «Сам не знаю», — развел крыльями Кеша. «Говорит, шла к нам, перепутала окно с дверью и этаж». «И на кой черт мне черепаха?» «Так это она», — не унимался попугай. «Та самая экспертная эксперт», — по всем нужным вопросам. Кеша же обещал. Она шарит. Говорю тебе, хозяин, она нам поможет. Черепаха, заметив мой взгляд, дружелюбно помахала мне лапкой. Капец. Ну ладно, допустим. Кеша, лети, спускай ее оттуда. Я? Не, я не могу. Тут же пошел в отказ попугай. «Я себе спину надорву!» Я молча повернулся к нему. Легкий, но весьма ощутимый щелбан заставил его передумать. «Ладно, ладно, лечу уже!» Кеша недовольно взмахнул крыльями и вылетел в разбитое окно. Через несколько минут он вернулся, неся в когтях нового гостя. Это была небольшая, довольно симпатичная черепаха. Она сидела у меня на столе, блаженно щурилась и улыбалась во всю свою беззубую пасть. «Понятно», — вздохнул я, — «пройдемте в дом, то есть в кабинет». Путь до кабинета превратился в пытку. Я делал один шаг и ждал, пока черепаха, неторопливо переставляя свои коротенькие лапки, сделает 30 шажков, чтобы меня догнать. Потом еще шаг. И снова ожидание. «Хозяин!» — не выдержал Кеша. «Может, ты ей поможешь? А то мы так до утра тут простоим». В итоге я просто взял ее в руки и отнес в кабинет. «Ну и что ты мне хотел этим сказать?» — спросил я попугая, усаживаясь в кресло. «Я же говорил, что мне нужен человек, который поможет, а не...» «А ты слияние сделай!» — посоветовал Кеша. Сам все увидишь. Я с сомнением посмотрел на черепаху, которая уже успела устроиться на стопке бумаг, и, казалось, задремала. Ладно, была не была, давай попробуем. Но если это не сработает, Кеша, я лично выщипаю тебе все перья. Я прикоснулся к ее панцирю. И меня накрыло. Честно говоря, я был в шоке. В ее крошечной голове хранился весь свод законов Российской империи, со всеми поправками, дополнениями и прецедентами за последние 200 лет. Оказалось, она больше двух веков прожила в террариуме одной из старейших юридических контор города. И слышала все — разборки клиентов, тайные сделки, обсуждение лазеек в законах. Она впитала в себя... Два столетия юридической практики. Она была магическим существом, но никто об этом не догадывался. Все думали, что старая черепаха сдохла, и ее просто заменили на новую, похожую. А это все время была она. Одна и та же. Она слушала, запоминала, анализировала все дела, все консультации, все споры и теперь она была, возможно, самым крутым юристом в этом городе. Я отнял руку. Кеша смотрел на меня с самодовольной ухмылкой, как будто он только что провернул сделку века. «Ну что, хозяин, я же говорил, Кеша слов на ветер не бросает!» — гордо заявил попугай, распушив перья. Я медленно кивнул, все еще переваривая поток информации — который только что хлынул в мою голову. Черепаха, которую я мысленно уже окрестил «ходячей библиотекой», продолжала мирно жевать листок. Два века юридической практики в одном маленьком панцире. Это было впечатляюще. И, черт возьми, полезно. «Ладно, Кеша», — сказал я, откидываясь в кресле, «ты молодец. Но объясни мне, как ты вообще ее нашел? И почему она согласилась сюда притащиться?» Кеша переступил с лапы на лапу, явно наслаждаясь моментом. «Ну, скажем так, у Кеша есть свои каналы», — уклончиво ответил он. «Тайные, знаешь ли, связи. А насчет того, почему она здесь, хозяин, ты же знаешь, я умею убеждать». Рассказал ей про твои проблемы, она загорелась идеей помочь. Говорит, скучно ей стало в том террариуме. Одни и те же рожи, одни и те же дела, а тут приключения. Черепаха, словно в подтверждении его слов, медленно подняла голову и посмотрела на меня. И кивнула, медленно, но уверен, как будто говоря, я в деле. Ладно, допустим, мы сработаемся Но сначала мне нужно выспаться Ночью, конечно же, было шумно Теория разбитых окон в действии Одно разбитое окно в моем доме И вот уже вся многомерная вселенная считает, что сюда можно вламываться без приглашения Я слышал крики с улицы, приглушенный шум Какие-то отморозки решили, что клиника с разбитым окном — легкая добыча но псих быстро объяснил им, что они неправы. Рядовая, кстати, спала в своей клетке. Хоть она и была тупым солдатом, но приказы выполняла. Сильная, но абсолютно безмозглая. Нужно будет подумать над тем, как направить ее энергию в полезное русло. Утро встретило меня не запахом свежесваренного кофе, а головной болью. Я быстро провел внутреннюю диагностику. Ничего серьезного. Просто последствия недосыпа. Мой организм, несмотря на жалкие крохи магической силы, все еще был крепче, чем у большинства людей. Но даже он не любил, когда его так нагло выдергивали из сна. Я потер виски, пытаясь унять пульсирующую боль. Кеша, как обычно, уже носился по кабинету, как будто подзарядился от волшебной батарейки. Он приземлился на спинку стула и начал что-то тараторить, но я поднял руку, прерывая его. «Кеша, заткнись на минуту, дай мне собраться с мыслями». Попугай обиженно фыркнул и улетел по своим делам. Первым делом необходимая рутина. Я сел в позу лотоса прямо на полу и погрузился в легкую медитацию, восстанавливая утраченную энергию. Процесс шел мучительно медлен. Мое новое тело было похоже на дырявое ведро. Сколько ни лей, все куда-то утекает. Но даже те крохи, что удавалось накопить, были на вес золота. Затем завтрак. Сегодня боги кулинарии послали мне вчерашние чебуреки из забегаловки за углом и кружку растворимого кофе. Пока я жевал эту сомнительную пищу, мой взгляд упал на планшет, лежавший на столе. Новости. Нужно быть в курсе событий, чтобы понимать, в каком дурдоме я оказался. Я прикоснулся пальцем к экрану, открывая новостную ленту. Заголовок номер один. Глубиная мафия? Стаи городских птиц терроризируют владельцев уличных кафе, требуя дань. В статье с абсолютной серьезностью описывалось, как голуби в Центральном парке культуры и отдыха самоорганизовались в структурированные группировки. Они больше не ждали, пока им кинут хлеб или семечки. Теперь они работали по четкой схеме. Одна группа отвлекала официантов – вторая создавала шумовую завесу, а третья, самая наглая, пикировала на столике и утаскивала все, что плохо лежит. Особенно им полюбились сырные палочки и картофель фри. Владельцы кафе пытались бороться, ставили чучело, включали ультразвуковые отпугиватели, даже нанимали химерологов со специально обученными ястребами но голуби, как настоящая мафия, адаптировались. Ястребы, похоже, они заключили с ними сделку, потому что те теперь просто лениво кружили над парком, игнорируя голубиные налеты. Мэрия создала специальную комиссию для урегулирования птичьего вопроса, но пока что голуби, судя по всему, выигрывали эту войну. «Они смотрят тебе прямо в глаза!» жаловался в интервью владелец одной кофейни. «И ты понимаешь, он не улетит, пока не получит свое. В их маленьких глазках нет ни капли страха». Я хмыкнул. Заголовок номер два. Прорыв. Ученые из НИИ прикладной физики вычислили идеальный угол для намазывания масла на бутерброд. Дальше шел длиннющий текст с формулами, графиками и выкладками. Оказывается, группа ученых потратила несколько месяцев и государственный грант, чтобы доказать, для оптимального вкусового экспириенса масло нужно намазывать под углом в 27,4 градуса относительно хлебной корочки. Это якобы создает идеальное соотношение масляной пленки и хлебной пористости. Я закрыл глаза, пытаясь осознать, что существа, тратящие интеллектуальные ресурсы на подобное, каким-то образом умудрились не вымереть и даже построить цивилизацию. И такие люди управляли этим миром? Все ясно. Вопросов больше нет. В этот момент Кеша влетел в кабинет и спикировал мне на плечо. «Хозяин!» — Там это, — зашептал он мне в ухо. — Наша новая сотрудница, юридическая в смысле, у нее требование. — Какое еще требование? — Говорит, для продуктивной работы ей необходим свежий лист салата сорта «Айсберг», и чтобы он был омыт не водопроводной водой, а утренней росой. — Говорит, это стимулирует ее мыслительные процессы. Я молча смотрел на Кешу. Кеша виновато хлопал глазками. За дверью послышалось возбужденное уханье рядовой, которая видимо, проснулась и теперь требовала нового приказа, желательно связанного с разрушением. Я отхлебнул кофе, отдал остаток чебурека Кеше и пошел наводить порядок. Уборка — лучшее средство для прочистки мозгов. Методично собрал осколки стекла от разбитого окна, аккуратно сложил их в мусорный пакет. Затем взялся за остальной хлам, щепки, какой-то мусор. Через полчаса приемная снова выглядела более-менее прилично. Я вынес пакеты с мусором на улицу. И тут же наткнулся на старую проблему. Рядом с контейнерами все еще стояли пакеты, которые я выставил вчера. И позавчера. Аккуратная, но уже изрядно попахивающая гора мусора, которую никто и не думал забирать. Я огляделся. У соседних зданий чистота и порядок. Мусорные баки пустые. Значит, у них вывозят. Каждый день. А мои мешки демонстративно игнорируют. Значит, проблема не в графике, а конкретно во мне. Какого черта? Пробормотал я в пустоту. С этим нужно было что-то делать. Я направился в соседнее здание, небольшую булочную, откуда доносился божественный аромат свежей выпечки. За прилавком стоял добродушного вида пекарь. — Доброе утро! — поздоровался я. — Не подскажете, что у нас с мусором? Почему у всех вывозят, а у меня нет? Пекарь смерил меня взглядом, вытер руки о фартук и вздохнул. «Так ты, мил человек, владелец новый. А значит, и договор с мусорщиками тебе нужно новый заключать. Старый-то поди, на прежних хозяев был оформлен». «Ну, конечно!» Как я сразу не догадался. Я поблагодарил пекаря, купил пару горячих булочек и вернулся в клинику. «Кеша!» — позвал я. «Ты где?» Я нашел его в стационаре. Он сидел на клетке с кроликом что-то оживлённое ему втолковывало. Кролик слушал с испуганным видом. «Итак, запомни, ушастый!» — вещал Кеша с видом опытного коуча. «Главный твой актив — это милота. Делай глазки жалобни, дрожи всем телом, и тогда хозяин будет покупать тебе самую дорогую морковку. Консультация окончена. С тебя три подсолнечные семечки. Неси!» Увидев меня, Кеша сделал вид, что просто пролетал мимо. Просто общался с коллегой. Небрежно бросил он. Обменивались опытом выживания в неволе. Я сделал вид, что поверил. Кажется, мой попугай решил открыть свой собственный консалтинговый бизнес. Давай бегом в приемную. У нас совещание. Я вернулся за стойку администратора, бросив булочки на стол. Кеша тут же спикировал к ним, явно намереваясь прихватизировать одну. Рядом, неторопливо переставляя лапки, приползла черепаха-юрист, которую я решил назвать юстиция. «Итак, у нас проблема», — начал я. «Нужно заключить договор на вывоз мусора. Какие есть варианты?» Я прикоснулся к панцирю черепахи, устанавливая ментальную связь в мою голову хлынул поток информации. Оказалось, в этом городе существует не меньше 30 видов договоров на утилизацию отходов. Для бытового мусора, для строительного, для органики и, что самое интересное, для особо опасных биологических материалов. То есть для трупов неудачных химер. Отлично. Значит, мне нужен самый дорогой и сложный вариант. Я нашел в сети номер единственной компании, обслуживающей наш район, и набрал. экосити — ответил мне наигранно приветливый женский голос. Я объяснил ситуацию. Девушка на том конце провода что-то проверила. «Да, вижу ваш адрес. К сожалению, мы вас отключили за неуплату». «Я новый владелец. Хочу заключить новый договор». Мы не можем вас подключить. Почему? Потому что вы являетесь правоприемником. Прежде чем мы сможем вас обслуживать, вам необходимо погасить задолженность предыдущих владельцев. И сколько я должен? Всего лишь четыре тысячи рублей. Сколько? Я аж поперхнулся воздухом. За что такие деньги? Девушка на том конце провода даже не смутилась. Четыре тысячи имперских рублей. Понимаете, ваша клиника производит специфические отходы. Органика, трупы животных, биологически опасные материалы. Для их утилизации требуются специальные лицензированные перевозчики, а их услуги стоят дорого. Предыдущий владелец заключил с нами долгосрочный контракт по очень выгодной для него цене. Правда, платить по нему... Он, видимо, не собирался. — А если я обращусь в другую компанию? — спросил я. — Удачи. В этом районе, кроме нас, никто не работает. Монополия. Ловушка. — Да и отказаться вы, если честно, не можете, — продолжила девушка. — В таком случае, милый мой, мусор у вас так и будет копиться. А это, знаете ли, нарушение санитарных норм. «Могу подсказать, к кому обратится инспекция, если вдруг кто-то настучит. А у нас в районе народ, знаете ли, бдительный». Она хихикнула. По ее тону стало понятно, что это плохо завуалированная угроза. «Вы мне угрожаете?» «Нет-нет, что вы!» — пропела она. «Пока что нет. Но если через месяц вы не погасите долг...» Тогда все возможно. А пока, может, хотите чашечку кофе? Приходите, у нас в офисе очень вкусный. Кстати, заодно вы сможете подключить наш премиум-пакет «Эко-люкс». Всего за 100 рублей в месяц мы будем присылать вам ароматизированные мусорные пакеты с запахом альпийских лугов и ежемесячный глянцевый журнал «Эко-пульс». Сейчас как раз акция я молча повесил трубку. Ну — ты что? — с нетерпением спросил Кеша. — А ничего, мусор мы вывести не можем, а он, между прочим, постоянно появляется. Я обвел взглядом кабинет. На полу валялись порванные на заднице джинсы одного из сегодняшних налетчиков, рюкзак, которым кто-то отбивался от психа, и еще несколько разных вещей, по мелочи. Все это нужно было куда-то девать. «Ладно», — сказал я, поднимаясь. «Сначала решим проблему с деньгами». Я подошел к сейфу, который рядовая притащила ночью. Без особых проблем вскрыл его. Внутри оказалось чуть больше полутора тысяч рублей. «Ого, хозяин, мы теперь богаты!» — с предвкушением каркнул Кеша. «Не совсем», — покачал я головой. Но на новое окно хватит. И на этот раз бронированы. Первым делом я вызвал стекольщиков. Приехали двое, сняли замеры и пообещали, что через несколько часов все будет готово. Пока рабочие возились с установкой, ко мне заглянул очередной клиент. Парень принес в переноске чихающую игуану. Бегло осмотрев животное, я понял, что никакой магии или атрибутов там и в помине нет. Обычная простуда. Пятиминутная процедура, пара советов по уходу, и готово. Пока я возился с ящерицей, клиент с любопытством разглядывал рядовую. Обезьяна, получившая от меня строгий приказ вести себя как обычное животное, сидела в углу на заднице, тупо смотрела на посетителя и улыбалась. Улыбка у нее получалась неестественной и слегка пугающей как у какого-нибудь маньяка. Парень, заметив ее взгляд, нервно хмыкнул и отвел глаза, явно чувствую себя не в своей тарелке. — Это ваш помощник? — спросил он, кивая на рядовую. — Скорее, стажер, не обращайте внимания, она в процессе обучения. Рядовая, словно почувствовав, что о ней говорят, издала короткое «Ух!» и снова заулыбалась, обнажив зубы. Клиент поспешно кивнул, забрал свою переноску и, пробормотав «Спасибо, до свидания», выскочил за дверь, чуть не споткнувшись о порог. «Молодец, рядовая», — сказал я, когда дверь за ним закрылась. «Еще пара таких улыбок, и мы вообще без клиентов останемся». Она посмотрела на меня с искренним непониманием, как будто я обвинил ее в чем-то несправедливом, и снова вытянулась по струнке, готовая к новым приказам. Я только вздохнул. Тем временем стекольщики закончили работу. Новое окно выглядело внушительно, толстое, с легким зеленоватым оттенком. Один из рабочих для демонстрации взял кирпич и со всей дури, даже вложив немного силы одаренного, швырнул его в окно. Кирпич отскочил, как мячик. Я был доволен. «Ну, что дальше?» — спросил Кеша, когда рабочие ушли. «Нам же теперь работать нельзя. Мусор-то копится!» «Нельзя!» — согласился я. Поэтому клиника временно закрыта. «Хозяин, вот ты вроде умный человек, но иногда такую ерунду городишь!» Закончил он свою мысль, деловито усевшись на панцирь юстиции «Клиника закрыта!» «Что это за решение такое?» «Это пораженчество!» «А ты что предлагаешь?» Я скрестил руки на груди с интересом ожидая очередного гениального плана «Провести ритуал вызова мусорного демона?» «Зачем демона?» фыркнул Кеш «Все гораздо проще!» Слушай сюда, хозяин План огонь Надежный, как швейцарские часы Только бесплатный Значит так Ждем ночи, глубокой Когда все порядочные граждане спят Мы берем все наши мешки И тихонечко На цыпочках Относим их к дверям булочной И ставим рядом с их баками У них же убирают? Убирают Вот и наши заберут ПРОФИТ! Я на секунду задумался, пытаясь найти в его словах хоть каплю здравого смысла. Не нашел. Кеша, объясни мне одну вещь: почему именно булочнику? Попугай тут же нахохлился, его маленькие глазки загорелись праведным гневом. А ты не знаешь? О! -о, -о, -о этот монстр! Я сегодня утром, когда летал за росой для нашей уважаемой юстиции, увидел, как он вынес на прилавок свежайший, еще теплый круассан. Ты бы видел этот круассан, хозяин. Он был идеален, хрустящий, золотистый, пахнущий раем и сливочным маслом. Я подлетел, ну, чисто из научного интереса. Хотел отщипнуть маленький кусочек на пробу. Для контроля качества А он Он замахнулся на меня веником На меня, представляешь На лучшего попугая в мире И, кстати, твоего верного помощника Прогнал Как какую-то подвальную крысу Гад Такое не прощается Я посмотрел на попугая Который от возмущения Аж перебирал лапками Потом на невозмутимую черепаху которая, кажется, снова задремала. «Нет, Кеша, мы так делать не будем», — твердо сказал я. «Это еще почему?» — взвился он. «По ряду причин. Во-первых, камеры. Я почти уверен, что на здании напротив есть как минимум одна. Во-вторых, даже ночью по улице могут ходить люди, и таскающие мешки с мусором человек с попугаем на плече вызовет определенные вопросы». В-третьих, Булочник — единственный адекватный человек в радиусе 100 метров. ссорится с ним из-за твоей неудавшейся кражи круассана — вверх идиотизма. И в-четвертых, это просто незаконно и глупо. Кеша посмотрел на меня так, будто я только что на его глазах растоптал тот самый божественный круассан. Он презрительно цокнул клювом и взлетел мне на плечо. «А что законно? Хочешь, чтобы нас оштрафовали за антисанитарию? Слушай сюда, я тебе сейчас экономику этого мира объясню. Если Кеша один раз нагадит на машину, это неприятно. А если каждый день, это уже дополнительные расходы на мойку. А если Кеша позовет друзей, много друзей!» Он хихикнул. «То у владельца машины есть шанс что у него даже двери не откроются, залипнут. Для подтверждения своей правоты он ткнул меня клювом в ухо. Нет, Кеша, это так не работает. У меня другой план. Я подошел к клетке, где сидела рядовая, и пыталась запихнуть в рот свой собственный кулак. И посмотрел на Кешу, который уже строил планы по захвату мусорного бизнеса в районе. И как я вас с собой возьму, полезные вы мои? пробормотал я себе под нос. Но выбора не было. Оставлять их одних себе дороже. Разнесут тут все к чертям. В общем так, мы идем на охоту. Кеша тут же встрепенулся, предвкушая приключения. Рядовая выскочила из клетки и вытянулась по струнке, отдавая честь. Псих останется на охране. Как ни странно, он из всей моей компании... Самый адекватный и надежный. По правде говоря, я немного подустал сидеть в четырех стенах. Слишком долго занимался рутиной. Лечил простуженных игуан, вправлял вывихи собакам и кошкам. Моя душа химеролога требовала настоящей работы. Новых образцов, новых атрибутов, свежих и качественных. И не только для усиления себя и своих питомцев. Это был единственный способ быстро заработать нормальные деньги. Но просто так хватать каждое встречное животное на улице было нельзя. Я уже понял, что у многих из них атрибуты либо зашифрованы, либо заблокированы их создателями. Псих и рядовая были редким исключением — удачей. Чтобы получить качественный и чистый материал, нужно было идти к источнику. Туда, где эволюция идет своим — диким путем. А для этого придется выйти за стену. Пора добывать ресурсы.